Глава 7. А Дарк в это время вместе с Ашкиным находились в замке Дарка и отбирали подарки на свадьбу Тудору. Ашкин, как и собирался, по совету Дарка, приглядел неплохое колье с топазами для своей будущей невесты, которую еще и не видел, но из-за которой сильно переживал и нервничал. «Ашкин, успокойся. Я не верю, что твой отец единственному сыну и наследнику приготовил какую-то страшилу», — успокаивал его Дарк. хорошо тебе говорить ты хотя бы уже видел и знаешь ту которая тебе нравится и готова стать твоей а каково мне у которого сплошная неизвестность но вскоре ашкин все таки успокоился и не доставал дарка своим нытьем все отобранное погрузили в карету которую дарку все же пришлось купить подехал он как и ашкин верхом рядом с ней в окружении десятка своих дружинников под началом сержанта ринка и воинов степи которыми руководил серьезный десятник приходившийся к каким-то дальним родственникам Ашкину. Их выделило посольство. Все-таки Ашкин — сын правителя и сам будущий правитель степи. Нельзя ударить в грязь лицом. Сам же будущий правитель абсолютно не переживал по этому поводу, и, казалось, ничто не доставляет ему неудобств. Когда он увидел сержанта Ринка, то чуть не задушил его в своих объятиях. Так был рад встрече. Расспросив сержанта о том, как он здесь оказался, Ашкин покивал головой и после рассказа заговорчески шепнул ему. «Ты, Ринг, слушай Дарка. Он хоть и самый молодой из нас, но, видать, за ним боги присматривают и помогают. А с тобой мы как-нибудь выпьем и вспомним, как гоняли пальмарцев». После этого Ашкин хлопнул Ринка по плечу и отправился вслед за Дарком. Сержант поморщился и помассировал плечо, по которому пришелся дружеский хлопок. «Вот же Бугай никогда силу не рассчитывает». «Не задушил, так решил что-нибудь сломать», — пробурчал Ринг, при этом радостно улыбаясь. Потом осмотрелся. Все, кто был во дворе, стояли и смотрели на сержанта. «Ну и чего стоим, ничего не делаем?» — спросил он. В голосе его слышалось самодовольство. «Знаете, мол, какие у вашего сержанта друзья? Аристократы. Они гнушаются с простым воином обняться». И вот уже неделю Дарк и Ашкин трясутся в седлах Карета движется следом. В нее погружены парадная одежда и кое-какие припасы, а также подарки на свадьбу. Двигались они не спеша, ночевали на постоялых дворах, а иногда, найдя приличную стоянку с бьющим недалеко ключом, располагались под открытым небом. Днем солнце уже припекало хорошо, а вот ночью было прохладно, а сегодня еще и комары спать не давали. Дарк не поленился встать и намазаться соком полевого сурга, неказистой такой травки, сок которой очень хорошо отгонял всех кровососущих насекомых. А утром, поглядывая на припухшую физиономию друга, смеялся, но недолго, чтобы не обижать Ашкина, который, долго еще почусываясь проклинал комаров. Сегодня предстояло пересечь границу королевств Кармина и Артона. На пограничном посту их предупредили, что на той стороне неспокойно. Взбунтовались приграничные земледельцы-арендаторы, от того, что герцог земель повысил налоги без предупреждения, и теперь надо платить в два раза больше, а зерно уже посеяли, и уйти с земли невозможно. Войска герцога пытаются навести порядок, но у них пока не очень это получается, поэтому зверствует, так что будьте внимательны», закончил свою речь офицер по гранпоста Дарк и Ашкин посоветовались и решили следовать дальше. «Чтобы выйти в предгорье их герцогства», Им и было всего лишь пересечь небольшой участок королевства Артон, тонкой полосой врезающейся между королевством Кармина и свободным герцогством Гитара, где правил Ригор, отец Тудора. Горцев кто-то считал дикими и кровожадными, но это неправда. Это был спокойный и добрый народ, правда, не прощающий обид. В ходу у них была кровная месть, а если нанесенная обида была небольшой, то откупная вира. Может поэтому горцы, прежде чем что-то сказать или сделать, обдумывали свои действия, но соседи считали их тугодумами и тупицами. Они были прекрасными воинами и скалолазами, за много веков так никому и не удалось покорить этот народ. А в горах у них были и медь, и металл, и много такого, о чем они еще и понятия не имели. Печи топили горючим камнем, а дома, которых летом было прохладно, а зимой тепло, были из легкого, пористого, но крепкого камня. Все это рассказывал Тубор в небольших передышках во время войны, и сейчас Дарку очень хотелось на все это взглянуть. Как отряд не сторожился, но напали на них неожиданно. Может, принялись за отряд своего герцога. Из ближайшей рощи вылетел рой стрел и ударил в отряд. Все воины были в броне, и стрелы почти не причинили вреда, за исключением некоторых, которые попали по лошадям. До одного степняка стрела торчала из шеи. Тут же на дорогу, спереди и сзади отряда, Выскочило более полусотни разного люда одетых и вооруженных кто во что горазд У большинства на древках были вертикально установленные косы. Довольно страшное оружие в умелых руках. Дарк понимал, что если их зажмут с двух сторон, они завязнут. И тогда эти косы и длинные пики сыграют свою роль. И, скорее всего, многие, если не все, погибнут. Понимая это, он проорал всем идти на прорыв. И сам стягнул коня Ашкина, уже вытащившего меч, и готового ввязаться в драку, а своего коня ударил каблуками сапог, посылая его вперед. Ашкин начал возмущаться, но Дарк, не слушая, схватил повод его коня и потащил за собой, по дороге успев отмахнуться от какого-то смелого мужика, пытающегося откнуть его копьем. Но Дарк не зевал и перерубил древко копья, а следующий за ним воин зарубил мужика. Воины быстро окружили Дарка и Ашкина, прикрыв их собой, и все стали прорываться, отмахиваясь от нападавших. Впереди скакали несколько воинов, за ними карета, и только потом в Ариегарде неслись Дарк, Ашкин да остальные сопровождающие. С трудом, но они вырвались, правда, потеряли двух воинов. Одного степняка, которому стрела пробила шею, и он сразу упал с коня, и одного дружинника Дарка, у которого споткнулась и упала лошадь. Дарк видел, как дружинника тут же окружила толпа черни и принялась наносить удары. Проскакав метров триста, Дарк обернулся, чтобы посмотреть на остальных, и увидел, что Ашкин сидит бледный и какой-то безучастный. Оказалось, что с той стороны, которая была для Дарка невидимой, в бедро и ногу Ашкина попали две стрелы, и от тряски раны сильно кровоточили. Дарк спрыгнул с коня и обломил черенки стрел, перехватив ногу ремнем выше раны, чтобы остановить кровотечение, после чего они отправились дальше. И лишь отъехав на пару километров от места нападения... Они остановились на небольшом холме и занялись ранами. С холма был прекрасный обзор, и в случае нападения они заметили бы нападавших издалека. Часть воинов занялись приготовлением пищи, часть принялись врачевать свои раны. Дарк же занялся Ашкином. Многие из воинов возили в своих вещах мази и другие лечебные травы. Разнилось все это лишь стоимостью. Дарк тоже имел все необходимое для врачевания ран, при этом он не жалел денег и брал самое лучшее. Вначале он выдрал наконечники стрел из бедра и икроножные мышцы. Потом промыл раны вином и намазал их вонючей мазью, которой лекарь мазал ему рану от арбалетного болта. И лишь потом перевязал чистым полотном. Ашкин лишь шипел и скрипел зубами все время врачевания. В этот день они уже никуда больше не отправились. Поели и остались на этом холме, в довольно густых зарослях кустов и чахлых деревьев, которые хорошо их скрывали. На следующий день они, наконец, достигли границы со свободным герцогством Гитара. Пограничная стража была лишь со стороны герцогства, и, узнав, куда они направляются, проводила их к своей крепости, где раненых осмотрел военный лекарь. Он заставил всех выпить гадкую на запах и вкус настойку, после которой и правда словно прибавилось сил. Переночевав в пограничной крепости, отряд двинулся дальше. Ашкин сидел в карете, так как он не мог ехать в седле и нагружать ногу. Следующую ночь ночевали на постоялом дворе. Дарк предупредил воинов, чтобы не вздумали приставать к подавальщицам или задирать местных, рассказав им о кровной мести и объяснив, что это такое. А Ашкин то же самое втолковывал своим. Степники плохо понимали речь срединных королевств. Но страхи оказались напрасными. Кушанье и пиво в заведении разносили мужчины. При этом горцы, даже подвыпившие, вели себя скромно и тихо. А когда появились местные музыканты, Находившиеся в зале, все как один стали им подпевать и даже танцевать. Дарк и воины поглазили на все это и отправились спать, так как последние несколько дней их основательно вымотали. Наконец, через неделю путешествия, они достигли столицы герцогства, города Одинберга. Найдя постоялый двор, Дарк, Ашкин и сопровождающие их воины поселились в нем. Приведя себя в порядок и немного отдохнув, Дарк решил дать знать о себе и Ашкине, Тубору, и отправил одного из воинов с запиской и наставлениями во дворец герцога. Завтрак принесли в комнату Ашкина, так как Ашкин еще довольно сильно хромал, а Дарку было лень спускаться в зал. Не успел Дарк сесть и приняться за еду, как снаружи раздался сильный и неприятный звук сигнальной трубы. Дарк выглянул в окно и увидел, как к зданию, в котором они находились, подъехала карета в окружении большого отряда всадников. Из кареты выскочил тубер, и направился к двери постоялого двора, которую услужливо распахнул перед ним хозяин заведения. «Что там?» – просил Ашкин, собираясь тоже выглянуть в окно. «Сиди!» – отмахнулся Дарк, улыбаясь. «Тубер пожаловал!» Буквально через минуту дверь в комнату распахнулась, и в нее ворвался Тубер. Всегда сдержанный, в этот раз он был сам на себя не похож. Увидев Дарка и Ашкина, он бросился их обнимать, радостно смеясь. Немного успокоившись, он произнес «Как я рад вас видеть! Вы знаете, я по-настоящему по вам скучал. Видимо, все наши похождения наложили какой-то отпечаток на мой характер. И теперь я просто не могу жить так, как раньше, спокойной и размеренной жизнью». «А что это ты хромаешь?» — вдруг перескочил он на другую тему, уставившись на Ашкина. а махнул тот рукой. «Пока до тебя доберешься, и головы лишиться можно. Позже расскажу». «Хорошо». «Теперь собираемся и едем во дворец. Еще не хватало, чтобы мои кровные братья жили, где попало. Комнаты вам уже давно подготовлены. Все-все, едем, и никаких возражений», — поднял руки Тубар, останавливая Ашкина, видя, что тот хочет что-то сказать. «А ты чего молчишь?» — вдруг спросил он Дарка. «Так я за тобой и слова вставить не могу». «Да и просто удивлен. Раньше ты был более молчалив», — улыбнулся Дарк. «Это я от радости», — рассмеялся Тубар. На улице уже собралась толпа зевак из местных жителей, которые стали приветствовать Тубора, появившегося в двери постоялого двора. Остановившись, он оглядел толпу и махнул рукой, подзывая хозяина заведения, который крутился тут же и не переставая кланялся. «У меня сегодня большой праздник. Приехали мои кровные побратимы, которые неоднократно прикрывали мне спину в бою. Поэтому всех, кто сейчас здесь, угости за мой счет», — громко проговорил Тубор, передавая хозяину кошель с деньгами. Толпа взорвалась радостными воплями и словословеями в адрес Итубера и Дарка Сашкиным. Друзья же быстро погрузились в карету и отбыли в замок. Что же делать? думал в это время Марк Дермушер, мерия шагами комнату. Не верилось ему, что Дарк мог погибнуть, и в то же время не было никаких подтверждений того, что он жив. За завтраком Марк вдруг неожиданно даже для самого себя спросил хозяина постоялого двора: "Скажи мне, «Что ты знаешь о баронессе Эмилии Энуворд?» э, э растерялся хозяин. «Даже не знаю, что сказать. Недавно она стала полновластной хозяйкой баронства, вернувшейся из столицы, где подавала, говорят, жалобу на соседа, которого, кстати, еще до ее возвращения арестовала стража». «Постой!» — перебил раскачика Марк. «Так она что, вернулась из поездки живая и невредимая?» «Конечно, вернулась и сейчас в замке». Ее управляющие иногда заходят к нам, когда бывают в городе. При этих словах Марк, даже не закончив завтракать, вскочил и выбежал во двор. «Едем», — заорал он, увидев кого-то из своих сопровождающих. «Седлайте мне коня». Затем он вернулся в здание и дотошно расспросил хозяина, по какой дороге ехать, чтобы быстрее добраться до замка баронессы. Целый день, целый долгий день граф Дермушер добирался до замка баронессы Энуворд, Пришлось даже заночевать на опушке небольшого леса. Граф спал плохо, постоянно просыпался, словно торопил утро, и поднялся еще задолго до рассвета. Подошел к костру, возле которого сидел ночной охранник, и тоже присел. «Ваша светлость, может, будете травяной настой?» «Свежий только заварил», — предложил охранник. «Давай», — согласился граф, и принялся мелкими глотками пить еще горячий и такой душистый настой, постепенно взбадриваясь. Завтракали в седле холодным мясом и еще теплым травяным настоем. Марку не терпелось поскорее добраться до замка баронессы, и он подгонял и подгонял коня. Наконец, выехав из-за поворота лесной дороги, он увидел стены замка и галопом направил к нему коня. После небольших переговоров в замок пустили только графа, и встретила его совсем еще девчонка, но уже баронесса Эмилия Энн-Уорд. Граф представился и обратил внимание – что при упоминании его родового имени баронесса еле заметно вздрогнула и нахмурила брови я слушаю вас граф произнесла она с любопытством его разглядывая ваша милость не могли бы вы поведать мне что вы знаете о шевалье дарки дермушери баренаса растерянно посмотрела на марка я знаю Дарка Мушера, простого наемника и никогда не слышала о шевалье дермушери я могу вас заверить баранаса что это один человек — проговорил граф, зная из письма Дарка, что тот не представлялся дворянином. «Я даже не знаю, что сказать», — немного смутилась баронесса. «Давайте пройдем в замок. Не беседовать же нам тут на виду у дворни». Она дала команду впустить его воинов, а сама пошла в замок. Марк Дермушар проследовал за ней. Они расположились в большой гостиной, слуги подали вино и тонко нарезанный овечий сыр. Граф, чтобы не обидеть хозяйку, пригубил вино из бокала, и принялся расспрашивать баронессу о Дарке. Через некоторое время он уже знал, как и где она впервые увидела Дарка, как они спасались от пальмарцев, как строили плод и потом сплавлялись на нем по реке, и обои с засадой, и как Дарк и еще два парня остались прикрывать их отход, как баронесса и все, кто был с нею, встретили разъезд королевских войск, и те проводили их в крепость, а потом под охраной отправили в столицу. Граф уже думал, что снова он не выяснит ничего конкретного, что помогло бы ему в поисках его сына. Но уже закончив рассказ, баронесса охнула и, извинившись, метнулась куда-то в комнаты. Через некоторое время она появилась, держа в руках лист бумаги. «Вот», — проговорила она, — «тетя в письме упоминала про Дарка, и она протянула лист графу. Тот взял письмо и, пробежав по нему глазами, нашел абзац, где говорилось о Дарке». «Твой Аман, дорогая, оказался героем войны с Пальмаром и недавно был в столице. подробности я не знаю, так как была в это время в отъезде. Вроде бы их награждали, но чем – тоже не знаю. Сейчас много секретности, и я не стала расспрашивать, чтобы не нарваться на вопросы от тайной стражи». Прочитав абзац несколько раз, граф вернул письмо баронессе, залпом допил вино и попытался откланяться. но баронесса принялась уговаривать его задержаться и хотя бы отобедать. Марку пришлось остаться, очень уж не хотелось обижать эту девочку. За обедом она поведала ему, зачем и почему была вынуждена отправиться в столицу. В общем, болтала безумолку. Граф же не очень внимательно ее слушал, думая о том, что надо немедленно отправляться в столицу и уже там искать сведения о Дарке. Ведь он уже был в столице этого королевства, даже нанял там карету на длительный срок. и теперь надо снова туда возвращаться. Но теперь хоть появился просвет в поисках и надежда на то, что Дарк живой, обрела новые факты». Баронесса предложила графу заночевать у нее, и он согласился, понимая, что выезжать к вечеру бессмысленно. До ближайшего постоялого придорожного двора они не успеют доехать, а снова ночевать под открытым небом не хотелось. Вечером за ужином баронесса долго и со всеми подробностями рассказывала о своих родителях, и о том, что заставило ее отправиться в столицу, и, конечно, о Дарке, какой он смелый и умный. Марку было приятно слушать похвалы в адрес своего сына, ведь как бы там ни было, а Марк Дермушер считал его своим сыном. Когда Марк уже укладывался спать, в голове у него вдруг мелькнула мысль, а ведь девчонка-то неравнодушна к Дарку. Как там было в письме? Твой аманд Что-то из древнего наречия. Граф принялся вспоминать, что означает это слово. что-то связанное с отношениями мужчины и женщины, но так и не вспомнив, уснул. Утром, сердечно поблагодарив баронессу за приют, Дермушер со своими воинами покинул замок. «Граф, при случае передайте Дарку привет от меня», попросила Эмилия и покраснела. «Все непременно, баронесса», ответил Марк и направил коня в ворота. Через несколько дней, достигнув города Далин, граф пересел в карету, которую оставлял на постоялом дворе. и отправился в столицу королевства Кармина. А Дарк с Ашкиным и Тубором сегодня участвовали в «Мальчишнике». Это был предпоследний день перед бракосочетанием их друга. Завтра Тубор будет поститься и мысленно готовится принять на себя ношу отца семейства. Будущего, конечно. Пока из семейства у него намечалась только жена, стройная, небольшого роста, и удивительно приятная в общении девушка, которая просто очаровала Дарка и Ашкина. Сегодня тут были несколько друзей детства Тубора, с которыми он рос, музыканты и даже девушки, на столах закуски и вино. Все веселились и танцевали. Иногда кто-то исчезал на время с девушкой и через некоторое время возвращался немного взлохмаченный, но довольный. Нравы тут были более свободные, чем в королевстве Кармина. Особенно старался Ашкин. Вообще к ним отнеслись очень по-доброму. Отец Тубора, грузный седой мужчина, После того, как тубор представил ему друзей, обнял их по очереди, отбросив в сторону условности, а вечером на Перу сказал речь. «У меня был один сын, а сейчас у меня три сына. И посмотрите, какие сыновья, герои, пусть и войны, случившиеся в другом королевстве. Эти парни показали всем, что они смелые и честные люди и всегда готовы прийти на помощь в отстаивании справедливости. Не зря ведь их наградили одними из высших наград». «А скоро у меня будет еще и дочь. Знаете, я сейчас самый счастливый человек. Давайте выпьем за моих сыновей». А потом, несколько дней до свадьбы, Тубор, превратившись в гида, рассказывал и показывал им свое герцогство, которое по размерам было больше даже некоторых королевств, попутно описывая особенности местного народа и их способность проживать в довольно непростых условиях. Они съездили на охоту натуров и даже на горных козлов, которые очень удивили Дарка и особенно Ашкина своим умением взбираться по почти отвесной скале. В общем, парни отдыхали и наслаждались бездельем. Когда Тубор узнал, что Дарк успел после расставания с ним побывать в гладиаторах, еле вырвался благодаря случаю, он только покачал головой. «Знаешь, брат, у меня такое впечатление, что Спаситель испытывает тебя на прочность, словно готовит к чему-то. Я ему то же самое говорю, в лес Ашкин». Дарк только усмехнулся и отмахнулся от них. «У спасителя без меня дел хватает. Думая, ему до провинциального оборона дела нет». Но оставшись один, задумался. Спал он в эту ночь тревожно, и сны были какие-то странные. Словно был он очень большим вельможей и в каком-то огромном зале сидел на возвышении с каким-то венком на голове, а у подножия толпились просители. Вдруг картинка сменилась. Все вокруг потемнело. Подул ураганный ветер, разметав просителей. А по сидению где он сидел, потекла кровь. Она была черная, и ее было много. Крови были и его руки. А потом в его руках почему-то вдруг оказался меч, и Дарк начал с кем-то сражаться. Его противника не было видно, лишь темная тень, из которой после каждого удара Дарка брызгала кровь. Тьма вокруг него все сгущалась, она была какая-то липкая, и Дарк понимал, что это враги, но ничего не мог поделать. Сколько это продолжалось, он не знал. Ему вообще показалось, что длилась это целую вечность. Но вдруг где-то вдали забрежил свет, и Дарк потянулся к нему, а тьма нехотя стала отступать, и потом вдруг пропала. У Дарка стало тепло и радостно на душе, даже дышать стало легче, и он проснулся. За окном светило солнце и щебетала какая-то птаха. Дарк еще полежал, перебирая в памяти все, что ему снилось, и встав принялся одеваться. Вчера они славно погуляли. Дарк, правда, избегал излишеств и с домами не уединялся, хотя некоторые из них непрозрачно намекали. Но Дарк решил, что это будет нечестно по отношению к Франческе, а он, пусть они и не были обручены, хотел быть честен перед ней, и перед собой. Умывшись и переведя себя в порядок, Дарк решил заглянуть к Ашкину, а потом просто пройтись по городу. Тубора сегодня не стоило беспокоить. Постучавшись в дверь комнаты, где жил Ашкин, Он услышал за ней какой-то сдавленный писк, явно не принадлежавший Ашкину. Затем дверь открылась. Оттуда одна за другой выскочили две мясные красотки и, не поднимая голов, прошмыгнули мимо Дарка. «А, Дарк, это ты?» — пробурчал полураздетый Ашкин. «Вот скажи мне, почему ты вечно так рано встаешь? Так мало того, ты еще и меня будешь. Нет, чтобы выспаться, поваляться в кровати. Так нет, ему все время надо куда-то спешить и бежать». Сказав это, Ашкин сладко зевнул и снова повалился в кровать. «Вставай, лежебока. Пошли пройдемся. Заглянем на рынок, да просто на народ поглядим. С тубором ведь, где ни появись, все сразу начинают кланяться. А сегодня, пока он занят, сами все рассмотрим». «Нет, брат, никуда я не пойду». Снова зевнул Ашкин. «Ночь почти не спал. Так что ты иди, а я, наверное, еще вздремну». «Вставай, вставай, так всю жизнь проспишь». смеясь, проговорил Дарк. «Выспишься еще?» Ашкин нехотя, что-то бурча себе под нос, стал одеваться. Наконец, собравшись, он посмотрел на Дарка и жалобно спросил. «А поесть?» Дарк захохотал, глядя на его страдальческую физиономию. «Вот на рынке и перекусим, чем-то кормят Пошли давай». И он вышел.